Папашу Мику хорошо понимал, какое наказание грозит ему за то, что он много раз покупал по дешевке ворованные вещи, которые приносили ему Николя Марсиаль и многие другие. С тех пор, как сын вдовы был арестован, скупщик краденого оказался, можно сказать, во власти этого преступника, ибо тот мог указать на него как на человека, постоянно скупавшего у него ворованное. И хотя это обвинение трудно было подтвердить бесспорными уликами, оно, тем не менее, было весьма опасно для папаши Мику и угрожало ему серьезными неприятностями. Именно поэтому, когда какой-то вышедший на свободу заключенный передал ему требования Николя, папаша Мику поторопился их выполнить. — Ну, что новенького? — Как идут у вас дела, папаша Мику? — спросил злодей. — Я весь к вашим услугам, мой милый, — отвечал скупщик, краденного с поспешностью. — Как только ко мне пришел присланный вами человек, я тотчас же... — Постойте-ка. — С чего это вы вдруг перестали говорить мне? — Ты, папаша Мику? — прервал его речь Николя с язвительной усмешкой. — Может, вы меня теперь презираете? — Потому как я попал в беду. — Да нет, дружок, я никого не презираю, — ответил скупщик краденого, которому вовсе не хотелось подчеркивать свою былую близость с негодяем. — Ладно, тогда, как и раньше, говорите мне «ты». А то я подумаю, что вы уже не питаете ко мне прежней дружбы, а это причинит мне большое горе. — В добрый час, — проговорил папаша Мику со вздохом, — так что я немедля... Занялся твоими небольшими поручениями. — Вот это совсем другие речи, папа Мику. В душе я всегда знал, что вы не забываете старых друзей. Принесли мне табачку? Я передал два фунта табаку в тюремную канцелярию, мой милый. Надеюсь, высшего сорта, самого наилучшего. А окорок прихватили? Он уже тоже в канцелярии, вместе... С белейшим хлебом! И к этому я прибавил еще небольшой сюрприз для тебя. Ты, верно, его не ожидал? Я принес еще полдюжины крутых яиц и добрую головку голландского сыра. Вот это я называю поступать по-дружески. А вино не забыли? Там тебя уже ждут шесть запечатанных сургучом бутылок. Но только, знаешь, тебе будут выдавать лишь по одной бутылке в день. «Ну, ничего не поделаешь. Придется с этим примириться. Надеюсь, ты мной доволен, дружок? А то как же. Очень доволен, и буду доволен и впредь, папаша Мику, потому как этот окорок, этот сыр, эти яйца и это вино у меня быстро уйдут, я их мигом проглочу, но, как кто-то сказал, только жратва у меня кончится». Другая сейчас же появится благодаря папаше Мику. Он опять принесет мне, чем полакомиться, потому как я с ним хорош. — Как ты хочешь, чтобы я еще... — Я хочу, чтобы через денька два или три вы немного пополнили мой запас провизии, папаше Мику. — Черт меня побери, если я это сделаю. — возмутился папа Шмеку. — Хватит с тебя и одного раза. — Хватит и одного раза? — Ну, нет. Окорок и вино хороши каждый день. Вы и сами это знаете. — Не спорю. Только я не брался закармливать тебя вкусными вещами. — Ах, папа Мику, нехорошо это, несправедливо отказывать в окороке мне, человеку, который не раз приносил вам — Свинчатку! — Замолчи, несчастный! — с испугом пробормотал скупщик Крадинова. Нет уж. Я призову в свидетели дворника, судью. Я скажу ему, представьте себе, папаша Мику... — Ладно, ладно, — закричал скупщик Крадинова поняв с испугом, что Николя, разозлившись, чего доброго злоупотребит той властью, которую ему дает их сообщничество. Я согласен. Когда управишься с едой, какую я тебе принес, я пополню твои запасы. Вот это дело, это справедливо. И не забудьте послать кофе моей мамашей тыкве. Они сидят в тюрьме Сен-Лазар. Дома они привыкли каждое утро, Выпивать по чашке кофе. Не хочется лишать их такого удовольствия. — Как, еще и кофе? — Да ты разорить меня хочешь, прохвост. — Как вам будет угодно, папа Шмяку? Не будем больше об этом говорить. Пожалуй, я лучше спрошу у дворника. — Хорошо, будет им кофе, — прервал его скупщик краденого. — Но чтоб тебя черти взяли! Будь проклят тот день, когда я с тобой познакомился. А вот я, папа Шмику, я, напротив, сейчас особенно рад, что с вами в свое время познакомился. Я почитаю вас как кормильца, как отца родного. Надеюсь, у тебя больше нет ко мне поручений. С горькой улыбкой спросил скупчик Краденого. А как же? Есть. Передайте, пожалуйста, моей мамаше и сестре что если я и орабел малость при аресте, то теперь больше не дрожу. Я теперь так же смело настроен, как и они обе. Непременно передам. Это все? Погодите-ка. Я забыл вас вот о чем попросить. Принесите мне две пары теплых шерстяных чулок. Вы ведь не хотите, чтобы я тут простуду подхватил? Я хочу, чтобы ты околел... Спасибо, папа Мику. всему свой черед, но это будет позже. А сегодня мне совсем другое нравится. Я хочу пожить в свое удовольствие. Если они не укоротят меня, как укоротили отца, я еще поживу на славу. Да, ничего не скажешь, хороша твоя жизнь. Не хороша, а просто замечательно. С тех пор, как я сюда попал, я живу, что твой король. Если б здесь имелись лампионы и бенгальский огонь, их бы зажгли в мою честь, когда стало известно, что я сын знаменитого марсиаля, который кончил свои дни на Эшафоте. — Трогательно до слез. Таким родством можно гордиться. — А что? Ведь сколько есть разных там герцогов да маркизов. Почему же у нашего брата не может быть своей собственной знати? — проговорил злодей со свирепой иронией. — Конечно. Ведь дядя Шарло раздает вам на Королевской площади ваши дворянские грамоты. — Ну уж, конечно, не священник. — И вот, что я вам еще скажу. В тюрьме хорошо тому, кто принадлежит к грандам, крупным ворам. Тогда ему ото всех почет. А не то на тебя смотрит, как на последнего человека. Стоит только поглядеть, как тут обращаются с теми, кто не принадлежит к воровскому миру, да к тому же еще и важничает. Знаете, в нашей камере оказался человек по фамилии Жермен, Этки юнец, чистюля. Так вот, он ото всех нос воротит, он нас, видите ли, презирает, но только пусть он свою шкуру побережет, он все скрытничает. А у нас в камере думают, что он доносчик. Коля кажется, что это так, ему уже пересчитают ребра для страстки. Ты сказал, Жермен? Фамилия этого молодого человека Жермен? Да. А вы что, его знаете? Выходит, он из нашего мира? Ну, тогда, несмотря на его дурацкий вид, знать-то я его знаю. Но если он тот Жермен, о котором мне рассказывали, то за ним кое-что числится. Что именно? Тот Жермен чуть было не угодил в западню, которую не так давно ему расставили волосатый и колченогий верзила. А почему это? Этого я не знаю. Они говорили, что где-то в провинции Жермен этот продал кого-то из их шайки. Предал, донес. Читатель, вероятно, помнит, что Жермен, из которого один из приятелей его отца Громотея хотел сделать преступника, отказался участвовать в ограблении банкира в городе Нанти. Служивший у него Жермен предупредил своего хозяина об этом преступном замысле, а сам бежал в Париж. Некоторое время спустя он повстречал в столице того злодея, чьим сообщником не захотел стать в Нанти. Негодяй начал выслеживать Жермена и тот чуть было не попал в расставленную ему западню. Стремясь избежать дальнейших опасностей, Жермен съехал из дома на улице Тампль и никому не сообщил свой новый адрес. Я так и думал. Конечно, Жермен — доносчик. Ну что ж, его отделают как надо, этого легавого. Я шепнул пару слов своим дружкам. Это их раззадорит. А что... Колченогий верзила все еще нагоняет страху на ваших жильцов? Слава богу, я наконец-то избавился от этого проходимца. Ждите его к вам не сегодня, так завтра. Вот здорово! Тогда уж мы похохочем и повеселимся в волю. Уж этот не станет воротить нос. Да уж весело будет. Клен встретит тут Жермена. Будь уверен. Этому молодчику достанется на орехи, если он тот самый. А почему зацапали Колченогова-Верзилу? А он подбил на кражу одного арестанта, который только-только вышел на волю и хотел заняться честным трудом. Как бы не так. Колченогий-Верзила ловко втравил его в сомнительное дело. Он испорчен до мозга костей, этот прохвост. Я уверен, что это он взломал чемодан двух женщин что живут у меня в комнатенке на пятом этаже. Каких женщин? Ах, да, вспомнил, это мать и дочь. И дочка вас сильно распалила, старый разбойник. Вы все твердили, до чего она хороша. Она уже больше никого распалять не будет. В этот час мать, думаю, уже померла, а дочь еле дышит. У меня останется двухнедельная плата за жилье. Они мне вперед заплатили. Но черт меня побери, если я потрачу хотя бы грош на их похороны. У меня и без того большие убытки. Уж не говорю о лакомствах, которые ты просишь приносить тебе и твоей семье. Сам понимаешь, это сильно помогает моим доходам. Да, везет мне в этом году. Аха-ха-ха-ха! Да чего вы любите жаловаться папа Шамику? А между тем у вас денег куры не клюют. Ну, ладно, я вас больше не задерживаю. И то хорошо. Вы расскажете мне, что новенького у моей мамаши тыквы, когда опять принесете мне провинзию? Да, уж придется. Ах, чуть было не забыл. Хорошо, что вы еще не ушли. Купите мне заодно новый картуз из шотландского бархата с помпоном а то мой совсем износился. Тебе еще и картуз понадобился? Ты что, потешаешься надо мной? Нисколько, папа мику. Мне нужен картуз из шотландского бархта. Это моя давняя мечта. Ты, видно, задумал разорить меня. Напрасно вы кипятитесь, папаша Мику. Просто скажите, да или нет. Ведь я вас не принуждаю. Но хватит. Немного подумав, скупщик краденого вспомнил, что он во власти Николя Марсиаля и поспешно встал, опасаясь, что если его визит затянется, негодяй потребует у него еще чего-нибудь. — Ладно, получишь свой картуз, — пробурчал он, — но берегись. Если ты не уймешься и еще чего-нибудь запросишь, я тебе ничего не дам. И будь что будет, ты на этом потеряешь не меньше меня не беспокойтесь папаша мику я не вымогатель какой и не заставлю вас петь ни своим голосом чтоб вы не сорвали его это будет досадно вы так здорово умеете лазаре петь скупщик краденого вышел с возмущением передернув плечами а надзиратель велел отвести николя марсяля в его камеру В ту самую минуту, когда папаша Мику выходил из приемной залы для свидания с заключенными, в нее вошла хохотушка. Надзиратель, человек лет сорока, был отставной солдат с обветренным и смелым лицом. Одет он был в форменную куртку и синие панталоны. На голове у него, чуть на бекрень, сидела фуражка. На воротнике куртки и на ее отворотах были вышиты серебром две звезды. При виде грезетки он заулыбался, и на его физиономии появилась приветливая и доброжелательная улыбка. Ему всегда нравились ласковая забота и трогательная доброта девушки. То, как она встречала Жермена, едва только тот появлялся в приемной для свидания с нею. Надо сказать, что и Жермен мало походил на других арестантов. Его сдержанность, мягкость и постоянная грусть вызывали сочувствие к нему у служащих тюрьмы. Впрочем, они остерегались открыто выражать свое сочувствие, опасаясь, что, узнав о нем, его отвратительные сотоварищи по заключению станут еще хуже относиться к Жермену, а ведь они, как мы уже говорили, и так смотрели на него с подозрением и неприязнью. На улице дождь лил потоками. Однако хохотушка, надев башмаки на деревянной подошве и вооружившись зонтом, мужественно вступила в борьбу и с ветром, и с дождем. — Какая отвратительная погода, милая барышня! — воскликнул надзиратель добродушным тоном. — Не всякий решится выйти из дому в такой ливень. Когда всю дорогу думаешь о том, какое удовольствие доставит бедному арестантику твой приход, тогда, сударь, не обращаешь внимания на дурную погоду. Мне незачем спрашивать, к кому вы пришли и кого хотите повидать. — Конечно. А как он поживает, мой милый Жермен? — Я вам вот что скажу, милая барышня. Я много заключенных повидал. Все они грустят поначалу, грустят день, второй, а потом мало-помалу привыкают и ведут себя, как все остальные... Больше того, случается, что тот, кто первое время особенно убивался, затем нередко веселится больше других, но господин Жермен не такой. У него с каждым днем вид все более удрученный. Это-то меня сильнее всего огорчает. Когда я несу службу во дворе, куда выводят на прогулку заключенных, я краем глаза слежу за ним, и он вечно один. Я уже вам говорил... Постарайтесь уговорить его не сторониться уж до такой степени своих сотоварищей по камере. Надо, чтобы он с ними заговаривал, отвечал, когда к нему обращаются, а то ведь кончится тем, что они все его люто возненавидят. Мы-то наблюдаем за порядком во внутренних дворах, когда арестантов выводят на прогулку, но долго ли до беды?» Ох, Господи Боже, Скажите, сударь, ему теперь грозит опасность?» «Да нет, ничего определенного, но только эти злодеи видят, что он не их пошиба, и они его терпеть не могут, потому что он человек порядочный и держится особняком». «Я ему столько раз говорила, столько раз просила вести себя так, как вы сказали, сударь, стараться разговаривать хотя бы с теми, кто не так зол, но это сильнее его». Не может он одолеть свое отвращение к ним. Неправ он, ох, как неправ. Долго ли начать ссору? А там и до драки дойдет. Боже мой, боже мой! А нельзя ли его как-нибудь отделить от других? Два или три дня назад я заметил, что заключенные вынашивают какие-то замыслы против него. И я тогда же посоветовал ему попроситься в другое отделение тюрьмы, где есть одиночные камеры. Ну, а он что? Я только об одном не подумал. Много одиночных камер теперь как раз ремонтируют. У нас ведь тюрьму в порядок приводят, а остальные одиночные камеры все заняты, свободных нет. — Но ведь эти злые люди могут убить Жермена! — воскликнула хохотушка со слезами на глазах. — А если у него случайно найдутся покровители, смогут они что-нибудь для него сделать, сударь? — Нет, ничего другого не придумаешь. Надо найти способ выхлопотать для него отдельную камеру, хотя бы за плату. Увы. Стало быть, он погиб, раз уж другие арестанты так въелись на него. Успокойтесь, барышня. Мы уж постараемся получше за ним следить. Но только повторяю вам еще раз, милая барышня. Посоветуйте ему держаться проще, поближе сойтись с другими. Ведь только первый шаг труден. Я уж всеми силами постараюсь внушить ему это, сударь. Но для человека порядочного и чистосердечного это куда как трудно. Ну, как ему сблизиться с такими людьми? Из двух зол надо выбирать меньшее. Ладно, пойду и скажу, чтобы привели господина Жермена. Впрочем, обождите, — прибавил надзиратель, передумав. Я вижу, что остались всего два посетителя. Они скоро уйдут, а других нынче не будет, ведь пробило уже два часа. Чуть позднее я велю привести господина Жермена, и вы с ним потолкуете спокойно. Когда вы останетесь вдвоем, я могу впустить его в коридор. Тогда между вами будет одна решетка вместо двух, а это куда приятнее. Господи, сударь! — Да чего вы добры! Я вам так благодарна! — Тсссс! Еще кто-нибудь нас услышит, и сразу появятся завистники. Садитесь пока тут в сторонке на скамью, и как только этот мужчина и та женщина уйдут, я пошлю с господином Жерменом. Надзиратель направился на свой пост внутри коридора, а хохотушка с грустью уселась на самый краешек скамьи, предназначенный для посетителей. Пока грезетка ожидает прихода Жермена, мы хотим, чтобы читатели послушали разговоры, которые ведут заключенные, оставшиеся в зале для свиданий с посетителями после того, как оттуда ушел Николя Марсиаль.